Руслан Киреев. Песчаная акация. Глава 1 Мама. Позже, когда ушла река, когда по крыше засыпала одноэтажные довоенные еще постройки домики, и лишь скелеты телевизионных антенн торчали, как верблюжьи колючки, а люди сидели в креслах перед мерцающим экраном, когда там и тут завивались смерчи, высокие до пятого этажа, и подбегали к окнам, и со звоном расплющивались стекло, которое с внутренней стороны протирала розовой губкой красивая женщина. Когда стрёк от цикад заменил собой уличный гул, когда прямо на прибазарной, бывшей прибазарной площади, повадился охотиться бархатный кот, А на крышах торговых рядов резвились шурша горячее железо сухими тельцами желтобрюхие ящерицы. Вот тогда Капсулов вспомнил, с чего началось все. Запаха полыни. Да-да, запаха полыни, которую он внезапно ощутил, сидя на пенечках спиной к складу. Впрочем, может быть, вовсе и не складом было это приземистое строение из белого, а теперь уже серого кирпича с амбарным замком на воротах, которые никогда не открывались. Но тогда чем? А внутрь не заглянешь. Ни окон, ни хотя бы щелочки. Травой зарос, потрескавшийся от времени, деревянный порожек, некрашенный. Словом, кроме склада предположить было нечего. И не складыая какого нибудь отоппливного, поскольку с незапамятных времен лежал здесь штабелек бреювен петровская балка всегда славилась воровством, поэтому могучие бревны эти были намертво стянуты цепью тяжелой с таким же как на воротах замком и вдобавок скреплены друг с дружкой порржаевшими скобами ни скобы ни цепь не тронули, а концеп бревен отчикали и унесли, выпилили середину и тоже унесли. Лишь толстенные обрезки остались под угрюмым надзором металлических сторожей. На них-то, на обрезках этих, он звал их пенечками, и сиживал в детстве, скрытые пыльными кустами желтой акации, маленький капсулов. Еще в городе росла белая акация, полным-полну но ни та, ни другая не имели ничего общего с акацией песчаной. балерины пустыни, как именуют ее в Средней Азии. Она и впрямь, капсулов убедился в этом собственными глазами, напоминает балерину. Вся трепещущая на ветру среди мертвых барханов, высокая, гибкая, как девушка, и как девушка тоненькая. Первый появляется бог весть откуда в безжизненных сыпучих песках знаменуя начало их закрепления. И, стало быть, ухода пустыни. Оттого-то зовут ее ученые люди пионером зарастания бархатных песков. Пионером. Человек с его искусственными посадками, с его колодцами и каналами, с его лязгающими машинами и тяжелым бетоном идет следом. Разумеется, они в Светополе ни в его окрестностях, сроду не водилось никакой песчаной акации. Белая, пожалуйста, розовая, пожалуйста, красная, ну и желтая, с кустиками, которые сиживал на пенечках юный капсулов. Пахло угольным перегаром, гниющей на пенечках корой, ржавчиной, куриным пометом, ветошью, что тлело на свалке, чем угодно, только не полынью. В этом он мог поклясться, хотя полынь наверняка росла тут. На Петровской балке вообще много чего росло. И диковинные цветы, что разводил под окнами свои хибары сухонький мужичок Ошалелов, первым пострадавший от нашествия песков. И лопухи величиной Стас, и крыжовник, ягоды которого хоть бы разок созрели. И сумасшедшая какая-то трава, не в землю пускающая корни, а в стены, в пористый камень-ракушечник из которого и были сложены здешние, с позволения сказать, дома. Но если стены их не отличались разнообразием, разве что одни оштукатурены, другие нет, то крыши не давали заскучать даже самому привередливому глазу. Железо, черепица, толь, редко шифер, но это все ладно. А вот, пожалуйста, толстый настил из сухих кукурузных стеблей. А вот крыша, покрытая шматами резины, клеенкой, тряпьем, сверху же днища тазов и ведер. Когда пустынный ветер самум совершил на город свой первый набег, и ослабевший в долгом пути лишь слегка ожег нежные лица девушек, да еще спалил кое-где абрикосовый цвет, как раз абрикосы цвели. Эти кустарные, трогательные в своей беззащитности крыши, увы, пострадали. Он поднял их и распотрошил пустынный ветер саму, сорвал жестяные днища, они спланировали и со скрежетом протащились по каменистой земле, вспугивая кур. Крыша капсуловского дома, однако, уцелела. наполовину половину из жести была она, наполовину из столя, что поблескивал под солнцем с людяными крапинками. Две трубы торчали на ней они стояли рядышком как сестрички одна повыше другая пониже в прежние времена за много лет до самума они держались помнил капсулов за руки это тряпичный хвост от змея повис зацепившись и болтался долго одна труба та что повыше старшая сестричка была капсуловых другая сундучихи именно под присмотром этой женщины и оставался маленький капсулов. На небольшой сундучок клала его хозяйка, сама на огромном спала. Он смирно лежал на тонком, как одеяло матрасике, сквозь который продавливались с краю медное кольцо и трехпалая медная желапа. Ближе к стене двигался он, к коврику с лебедями. Тихо было за этой холодной стеной. Лишь время от времени звякало стекло, да звучал приглушенный мамин или не мамин голос. А час назад, подумать, всего лишь час, праздник гремел, настоящий праздник, и королевой царицей этого праздника была, конечно же, мама. На середину комнаты выходила она в темной, как ночь, шали, руками взмахивала, как птица, глаза блестели, не глаза, а очи, сверкали, как жемчуг, зубы. О, мама! Про Шанхай и Сингапур пела она бананово-лимонной, про Ялту, где цвел золотой виноград и где заливались цикады. не те, ни пустынные, другие. О, Ялта! На ней были туфли-лодочки, самый шик тогда. Маленький Капсулов и тот понимал это. Он гордился мамой. Он глядел на нее восхищенно. Он замирал, слыша ее речитатив, и громче всех бил в ладоши, когда она устала, как птица роняла белые руки. «О, мама!» — ревниво следил он. «Все ли хлопают? Не уклоняется ли кто? Не насмехается?» «Это примечательно. Не насмехается ли?» Закончив, она выразительно смотрела на него. Она произносила томно «Мой сын» с полувопросом, а он уже ерзал и мысленно перебирал свой не слишком богатый репертуар, который отрабатывал, сидя в одиночестве на своих пенечках. Сколь бледно не выглядела его декламация, после маминых-то песенок, его хвалили, ему хлопали, просили еще... Но лишь одна пара глаз увлажнялась от волнения. Маминых. Собственно, ради ее одобрения и лес из кожи вон. И это, между прочим, не прошло с возрастом. Даже много лет спустя, уже профессионал, уже знаменитость, пусть всего лишь в областном масштабе, любил он видеть ее в зале, хотя прекрасно сознавал, что она вряд ли оценит находки, которым радовались истинные знатоки. И все-таки душа его веселила, что она сидит и смотрит, и слышит аплодисменты, коим награждают его и розовеют от гордости. Только б сдержалась. Только б не расхвасталась, мой сын! Постарела мама. А прежде, у, у прежде, ни одна женщина не решалась появиться вечером на Петровской балке, а она в любое время суток бодро вышагивала среди скособоченных домиков, за каждым из которых таилась по головорезу. Они провожали ее утром, уважительными взглядами. Еще бы! Мама Капсулова была первой и в то время единственной в городе дамы за рулем. Грузовичок ее знал весь Светополь. Он громыхал и подпрыгивал по тогда еще не асфальтированным улочкам, тучи пыли вздымал, сигналил, извергал на ходу яблоки и морковку, Мама Капсулова работала на овощной базе, кукурузные початки, а то и ящики с помидорами. Они плюхались, разбиваясь вдрызг, и милицейский мотоцикл, что летел в догонку за маминой полуторкой, с визгом разворачивала на кровавом пятне. Время от времени у нее отбирали права, но она с боем их возвращала. В конце концов она стала в милиции своим человеком, настолько своим, что ее взяли туда работать. Регулировать движение поставили на перекрестке, который считался относительно спокойным. Но это прежде. мамы же за какие-то две недели превратила его в сложнейший транспортный узел города. Трамваи, и те выстраивались по пять кряду ряду. Но зато, как любовался ею издали маленький капсула, она стояла на тумбе в белых сапожках, в пилоточке, и белый жезл ходил у нее в руках, как вымуштрованный, вверх, вниз, вправо, влево, причем единственное, что определяло характер движения, были красота и выразительность жеста. Следует отметить, что качество эти, красоту и выразительность жеста, ценил и актер Капсулов, но при условии, что жест внутренне обеспечен. Об этом он мог говорить много. Дабы разгрузить и обезопасить перекресток, маму забрали в управление. Она дослужилась там до лейтенанта, старшего. Но когда Капсулов демобилизовался из армии, она в милиции уже не работала. Как и сын, посвятила себя искусству. Три года не было он в Светополе. Много чего изменилось за это время. Пустили, например, троллейбус, а трамваю пришел конец. Жилые массивы повырастали в пригородах. Пятиэтажные дома эти не ахти как радовали глаз, зато хорошо выдерживали яростный натиск песка. Именно об их окна разбивались смерчи, а внутри, как ни в чем не бывало, протирала стекло красивая женщина. Не мама Капсулова, нет. Потолстела и поувяла к этому времени мама Капсулова. В блондинку превратилась, а цыган Николай Константинович, ее последний друг, стал красить тайку усы Но все это уже после, когда Капсулов демобилизовался, его мама была еще молода, относительно, еще молод был и не красил усы цыган. Не без труда разыскал бывший матросик среди коробок близнецов свой новый дом, поднялся на четвертый этаж, позвонил одернув фланелевку, отступил на шаг. «Сынок!» — вскрикнула мама и бросилась на грудь ему. От нее пахло ванилью и лаком для ногтей. Неуверенно переступил он порог. «Загорел!» — лепетала мама. «Вырос!» «Это в двадцать-то лет!» В армию его забрали уже после училища. Он поставил на пол обшарпанный чемоданчик с гостинцами, осмотрелся. В глаза бросился малиновый пиджак на вешалке, мужской, внушительных размеров. Малиновый. — Это Колин, — сказала мама. — Ты поездом? — Почему не дал телеграмму? — Я так ждала! Испекла любимый твой пирог! Я ведь ушла из милиции, ты знаешь? — Нет, — удивился он. — Ты ничего не писала? — Ушла. Не тот возраст, чтобы с шоферней возиться. «Ты чудесно выглядишь!» «Ну что ты!» — смутилась мама и посмотрела на пиджак. заведую клубом! Ты обязательно должен выступить там, вместе с Колей!» «Каким клубом?» — спросил он. А на языке вертелась «С каким Колей?» «Каким клубом, мама?» «Консервного завода!» — сказала она. «Коля знает о тебе все!» «Что все?» — спросил он. «Все!» — повторила она. «Все!» — и крикнула «Коля!» Никто не отозвался. — Он так поет, — сказала мама проникновенно. — И снова Коля! И снова ни звука в ответ, только пиджак висел малиновый. — Я здесь! — послышалось сзади. Оба повернулись. Перед ними стоял, улыбаясь, усатый толстячок в отделанных мехом тапочках. — Откуда ты? — рассердилась мама Капсулова. — Оттуда! — кивнула он на ванную. Сам же Капсуловым любовался. «Это Коля», — представила его мама. «Николай Константинович, мы с ним поем дуэтом. Он ведь цыган», — призналась она и покосилась на пиджак. В тот же вечер они с мамой пели дуэтом. И сам Николай Константинович пел соло, и мама пела любимые песни сына про Ялту и Сингапур, но Капсулову что-то было грустно. «Пройтись охота», — сказал он. В новеньком костюме мама купила тут без него, вышел на улицу и через час был на Петровской балке. В полисаднике Ошалелова цвели георгины. На свалке тлела ветошь, а из распахнутых окон неслась песня про ландыши «Ты сегодня мне принес ни букет из алых роз, ни тюльпаны и не лилии». Доверчиво стояли трубы сестрички, только за руки не держались. Тот же амбарный замок висел на топливном складе, если это действительно склад был. И также томились под охраной металлических сторожей замшелые пенечки. Капсулов сел. Морским волком сделался за три года. И вот сейчас что-то вспомнилось вдруг. Как учила его мама плавать. Шесть лет было ему, шесть или семь На маминой руке лежал изо всех сил калашматя воду, а мама смеялась, и на лице ее сверкали брызги. Еще о сундучихе, — подумал он, — здесь ли, не переехала? Он сидел, демобилизованный морячок в штатском модном костюме, не поскупилась мама. Но то была верхняя мысль, а внизу копошилась другая. откупиться хотела за цыгана Николая Константиновича и его малиновый пиджак. Вот тут-то, едва про пиджак подумал, едва посмеялся мысленно над мамой, едва дал волю иронии, столько раз выручавший его в трудную минуту, вот тут ты послышался запах полыни. Он не придал этому значения. Тогда не предал. Но позже, много-много позже, когда ушла река, когда ничего не осталось от Петровской балки, когда намертво увязли на проспектах троллейбусы и лишь палки тока приемников неподвижно торчали из песка, а на кирпичной трубе восседала тощая курица, ее изумленное кудахтание мешалось с песней про ландыши, Кто-то, видать, старую пластинку поставил, стиль входил в моду. Вспомнил вдруг подавленный капсулов, свое давнее сидение на пенечках и запах полыни, с которого всё началось. И на которую он по молодости лет не обратил внимания.